однако все было чисто и прибрано как будто беренгар сам нагрел себе воду сам наполнил ванну и улегся в нее по собственной воле это меня не удивляет отвечал северин беренгар страдал с судорогами и я сам неоднократно говорил ему что теплые ванны прекрасно унимают волнение тела и души он много раз обращался ко мне за позволением принять ванну возможно и сегодня ночью ему стало нехорошо и он захотел э, прошлой ночью перебил его Вильгельм, ибо, как ты можешь видеть, это тело находилось в воде не менее суток. «Да, наверное, прошлой ночью», согласился Северин. Вильгельм вкратце описал ему события позавчерашней ночи, не упоминая, что мы без спросу побывали в библиотеке и опустив многие другие обстоятельства. Он просто рассказал, что мы преследовали таинственного незнакомца, унесшего у нас книгу. Северин, должно быть, понял, что Вильгельм открывает ему только часть правды, но не стал задавать вопросов. Он лишь заметил, что если таинственный похититель и вправду Берингар, для него было вполне естественно нервной встряски прибегнуть к успокоительной ванне. Берингар, добавил лекарь, был очень чувствительного сложения. Неприятности и волнения обычно приводили к приступам. Он весь дрожал, обливался холодным потом, выкатывал глаза и валился на землю, изрыгая беловатую пену. «Тем не менее», — сказал Вильгельм, — «сначала он должен был побывать где-то в другом месте, потому что в купальнях нет и следа, унесенные им книги». «Да, с некоторой гордостью подтвердил я. Я посмотрел и под кучей его одежды там, у ванны. Все перетряс, но не нашел. Вещь не маленькая, в купальне ее нет, это точно. Молодец», — улыбнулся мне Вильгельм. «Значит, он заходил еще куда-то, а затем, то ли действительно пытаясь унять возбуждение, то ли чтобы скрыться от нашей погони, пробрался в купальню и залез в воду». «Северин, как ты думаешь, мог с ним от болезни случиться такой сильный приступ, чтобы потерять сознание и утонуть?» всё возможно», — неуверенно сказал Северин. «С другой стороны, за эти полтора суток вода вокруг ванны могла и высохнуть». Может быть, все-таки он сопротивлялся? Почему исключается вероятность насильственной смерти? «Исключается», — сказал Вильгельм. «Где это видно, чтобы жертва, прежде чем ее утопит самостоятельно разделась?» Северин пожал плечами в знак, что этот аргумент его не убеждает. Молча, задумчиво, разглядывал он ладонь мертвеца и, наконец, сказал «Странное дело, что...» Вчера, осматривая труп Винанция, когда всю кровь смыли, я заметил одну вещь, но не придал ей значения. Подушечки двух пальцев на правой руке Винанция имели темный цвет, как будто от какого-то коричневого красителя. Это выглядело точно так же, как сейчас, видишь, у Беренгара. Кроме того, здесь еще незначительные следы на третьем пальце.